Как общаться со взрослыми? Чтобы любой разговор, независимо от того, с кем он состоится, с ровесником или взрослым, был конструктивным, нужно знать одно важное правило. Я делюсь им со всеми, кто искренне хочет научиться говорить с людьми так, чтобы его слышали и понимали, чтобы разговор не переходил в обвинения, претензии и бессмыслицу. Знаменитая триада «Родитель – взрослый ребенок» Эрика Берна помогает мне объяснить клиентам, как мы взаимодействуем с другими. Тогда становится понятно, в какой роли ты находишься, какой результат и получаешь. Эрик Берн выделяет в личности человека три состояния. Внутренний ребенок, внутренний родитель, внутренний взрослый. Ниже я привожу их описание. Состояние эго-ребенок. Ребенок демонстрирует инфантилизм, эгоизм, беспомощность, Состояние подчинения. Состояние эго-родитель. Родитель требует, оценивает, осуждает или одобряет, учит, руководит, покровительствует. Состояние эго-взрослый. Взрослый отвечает за поведение, мысли и чувства, которые являются прямыми ответами на здесь и сейчас. Он проявляет рассудительность, логически работает с информацией. Взаимодействие между людьми может идти по разным сценариям. Родитель-ребенок, взрослый-ребенок, ребенок-родитель, ребенок-ребенок, взрослый-взрослый и так далее. Наиболее эффективное общение получается, когда ты сама говоришь из позиции взрослого и обращаешься к взрослому своего собеседника. Пример диалога родитель-ребенок. Учитель на уроке при всем классе Из-за плохо выполненной работы начинает тебя обвинять в невнимательности, лени и бестолковости. Значит, он находится в позиции родителя. Обвиняет и осуждает. А тебя автоматически ставит в позицию ребенка. Вариантов твоего поведения немного. Начнешь оправдываться. Обидишься и расплачешься. Или будешь огрызаться, защищая себя. Противоположная ситуация. Ребенок – родитель. Перед уходом на работу мама просит тебя помыть дома полы, а по возвращении замечает, что ты этого не сделала. В ответ на твои оправдания «забыла», «не успела», «отключили воду» и так далее, мама заводит неприятную беседу о твоей неблагодарности, лени и беспечности. Получается, ты начала этот диалог с оправданий в позиции ребенка, а маму поставила в позицию родителя. Так что результат закономерен и предсказуем. Потому что во время подобных разговоров, когда проигрывается сценарий «ребенок-родитель», обычно он заканчивается конфликтами и обидами. Пример диалога с позицией «ребенок-ребенок». Совсем примитивный, похож на историю в песочнице. «Ты плохая, сама такая». «Ты сломала куклу». «Нет, ты сломала». Пример диалога с позицией «взрослый-взрослый». Есть проблема. Мне кажется, что мы стали мало общаться и проводить время вместе. Давно не ездили в наше любимое место. Давайте обсудим, когда мы устроим совместную вылазку. Сомневаюсь, что в ответ на подобные сообщения взрослые будут грубо разговаривать в попытках защитить себя или с желанием нападать. В твоем сообщении нет претензий, а только констатация факта и предложение к обсуждению, и поиску решений. Так, благодаря тому, что ты начала разговор с позицией взрослого, ты поставила своего собеседника на равную тебе позицию, тоже взрослого. Могу предположить, что в ответ на подобное сообщение они точно не скажут «ты не заслужила никакой поездки, убраться в своей комнате не можешь, двоек нахватало». Даже если подобное и произойдет, это не повод отказываться, от предложенной схемы. Учись разговаривать с людьми с позиции взрослого. Оттачивай свой навык до совершенства и скоро заметишь, как такой подход повлияет на качество общения с людьми. Давай рассмотрим еще несколько примеров диалогов с позиции взрослого, чтобы закрепить материал. Представь, что мама каждый раз напоминает тебе надеть тапочки, сетуя на холодный пол, Тебя это раздражает, потому что ты не маленькая девочка и способна устранить дискомфорт. С позиции ребенка ответ будет примерно следующий. Ну, мама, каждый раз одно и то же. Ну, хватит уже мне про эти тапочки напоминать. С позиции взрослого. Мама, мне очень приятно твоя забота обо мне. И я благодарна тебе за то, что ты для меня делаешь. Но поверь, я могу уже заботиться о себе сама и понять, холодно мне или нет. Учитель не получил от тебя работу, которую ты должна была сделать самостоятельно. Все сдали, а ты просто забыла. Он ждет объяснений. С позиции ребенка можно соврать что-нибудь поубедительнее. Может, этот способ и поможет. Но мы учимся общению на другом уровне. Как бы ты повела себя в этой ситуации? Я бы ответила так. Лариса Ивановна, честно признаюсь, амнезия со мной случилась. Забыла о задании и сама не понимаю, как так вышло. Дайте шанс исправить ситуацию. Обещаю, завтра сдать работу. Взрослые не врут. Они умеют признавать ошибки и говорить правду. Не надо быть психологом, чтобы почувствовать ложь. Делай выбор в пользу правды. Используй юмор. Он спасает в любых ситуациях. Разряжает обстановку и повышает людям настроение. В завершении еще один пример. Ты поздно вернулась домой и не предупредила родителей. Не слышала входящих звонков и забыла о времени. Дома тебя встречает злой отец, который кричит, что ты безответственна и беспечно. Конечно, неприятно, когда на тебя кричат, да еще и обвиняют в таком. Но ведь он переживал за тебя. Скажи об этом. Пап, прости, я не права. Знаю, что ты очень волновался за меня. Постараюсь в следующий раз не доводить ситуацию до такого. Не хочу, чтобы ты так нервничал. Это не значит, что отец сразу же успокоится и перестанет злиться. Ты не должна ожидать, что твои слова сразу же будут влиять на других людей. Хотя во многих случаях этот способ и правда работает. Будь искренней и открытой. Учись видеть и понимать чувства других. Признавать свою ответственность за то, что произошло. Учитывай просьбы близких тебе людей если хочешь, чтобы между вами были доброжелательные отношения. И помни, если они ругают тебя, то только потому, что не могут выразить свои переживания по-другому. Они точно тебя любят. Никогда не сомневайся в этом. Сама подумай, стали бы они это делать, если бы ты была им безразлична. Итак, старайся избегать в разговорах с людьми претензий, обвинений, оправданий, лжи и тому подобное. Учись общаться с позицией взрослого. Так ты даешь возможность собеседнику занять равную позицию, тоже взрослого. Говоря о своих чувствах в ответ на действия другого. Мне кажется, ты расстроен, поэтому грубишь мне. Похоже, ты злишься. Мне это неприятно, потому что я не понимаю причину твоего состояния. Я чувствую неправду в твоих словах, хотя могу и ошибаться. От этого мне неспокойно. Вижу, что с тобой что-то происходит, но не знаю, как могу тебя поддержать. Так ты даешь другому понять, что творится с тобой, и подводишь к тому, что есть необходимость обсудить ситуацию. Выражай свою просьбу прямо, без намеков. Не нужно додумывать за других. Просто как зеркало отражай то, что ты видишь, и скажи, что происходит с тобой. Например, ты сегодня молчаливая? У меня возникает ощущение, что ты отдаляешься. И от этого мне тревожно. Когда ты кричишь, я замираю. Бешено стучит сердце, и мне становится страшно. Хочется убежать. Пожалуйста, никогда не повышай на меня голос. Ты не отвечаешь на мои сообщения. Я злюсь, потому что чувствую себя покинутой. Пожалуйста, просто напиши мне, что занята, и ответишь позже. Мне это поможет.